«А теперь спать рысью марш!» Первокурсники, возглавляемые Перси, прошли мимо еще болтающих за своими столами старшекурсников, вышли из главного зала и поднялись вверх по мраморной лестнице. Ноги Гарри снова налились свинцом, только уже не от волнения, а от усталости и сытости». Он был настолько сонным, что даже не удивился тому, что люди, изображенные на развешенных в коридорах портретах, перешептываются между собой и показывают на первокурсников пальцами, и воспринял, как само собой разумеющееся то, что Перси дважды проводил их сквозь потайные двери, одна пряталась за раздвижными панелями, а вторая скрывалась за свисающим с потолка длинным гобеленом. Зевая и с трудом передвигая ноги, они поднимались то по одной лестнице, то по другой И Гарри не переставал спрашивать себя, когда же они доберутся до цели И тут Перси вдруг остановился Перед ними в воздухе плавали костыли И как только Перси сделал шаг вперед, костыли угрожающе развернулись в его сторону Придя в боевую готовность и начали атаковать его, но не ударяя останавливаясь в нескольких сантиметрах и тем самым, как бы говоря, что он должен уйти. «Это Пивс, наш полтергейст!» — шепнул Перси, обернувшись к первокурсникам. А потом повысил голос. Пивс, покажись!» Ответом ему послужил протяжный и довольно неприличный звук. В лучшем случае можно было сказать, что это похоже на то, как из воздушного шара выходит воздух. — Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону и рассказал ему, что здесь происходит? Послышался хлопок, и в воздухе появился маленький человечек с неприятными черными глазками и большим ртом. Он висел, скрестив ноги между полом и потолком, и делал вид, что опирается на костыли, которые ему явно не были нужны. О, -о, -о, -о, О, протянул он злорадно хихикнув. Маленькие первокурснички, сейчас мы повеселимся. Висевший в воздухе человечек вдруг спикировал на них, и все дружно пригнули головы. Иди отсюда, пивс! «Иначе барон об этом узнает, я не шучу», — резким тоном произнес Перси. Пивс высунул язык и исчез, уронив свои костыли на голову Невиллу. Они слышали, как он удаляется от них, из вредности стучать чем-то по выставленным в коридоре рыцарским доспехам. «Вам следует его остерегаться», — предупредил Перси, когда они двинулись дальше. «Единственный, кто может контролировать его, — это кровавый барон, а так Пивс не слушается даже нас, старст». Ну вот мы и пришли. Они стояли в конце коридора перед портретом очень толстой женщины в платье из розового шелка. «Пароль — Пароль? — строго спросила женщина. — Капут Драконис, — ответил Перси, — и портрет отъехал в сторону, открывая круглую дыру в стене. Они пробрались сквозь нее самостоятельно, только неуклюжего Невилла пришлось подталкивать, и оказались в комнате отдыха, предназначенной для факультета Гриффиндор. Круглая уютная комната была заставлена глубокими мягкими креслами. Перси показал девочкам дверь в их спальню. Мальчики вошли в другую дверь. Они поднялись по витой лестнице, очевидно, они находились сейчас в одной из башен, и, наконец, оказались в спальне. Здесь стояли пять больших кроватей с пологами на четырех столбиках, закрытые темно-красными бархатными шторами. Постели уже были постелены, все были слишком утомлены, чтобы еще о чем-то разговаривать, молча натянули свои пижамы и забрались на кровать». — Классно поели, правда? — донеслось до Гарри бормотание Рона, скрытого от него тяжелыми шторами. — Уйди отсюда, скаберс. Представляешь, Гарри, он жует мои простыни. Гарри хотел спросить Рона, что из сладкого ему больше всего понравилось, но не успел. Он заснул, едва голова коснулась подушки. Наверное, тот факт, что Гарри приснился странный сон, объяснялся тем, что он слишком много съел. Во сне он расхаживал в тюрбане профессора Квиррла, а тюрбан беседовал с ним, убеждая его, что он должен перейти на факультет Слайзерин, поскольку так ему предначертано судьбой. Гарри категорично заявил Тюрбану, что он ни за что не перейдет в Слайзерин. Тюрбан становился все тяжелее и тяжелее, и Гарри пытался его снять, а тот сжимался, больно сдавливая голову, а рядом стоял Малфой и смеялся над тщетностью предпринимаемых Гарри попыток. А затем Малфой превратился в крючконосого преподавателя по фамилии Снейп, который хохотал громким леденящим смехом, а потом ярко вспыхнул зеленый свет, и Гарри проснулся, обливаясь потом и содрогаясь. Гарри перевернулся на другой бок и снова заснул. А когда он проснулся следующим утром, он даже не мог вспомнить, что ему снилось этой ночью.